Глава 43. Юджин. С лучащимися интересом глазами Аврора ходила вокруг новой экспериментальной модели магического томографа в исследовательском отсеке дома, пока Сенека вбивал нужные данные. Сейчас девушка ляжет на специальную кушетку и с помощью новейшей разработки тринадцатого магистра Они увидят послойное отображение ее тела, ауры, связующие их энергоструктуры. Но пока Синека не дал сигнал, Аврора с любопытством осматривала громоздкий и пугающий, по мнению Юджина, механизм со множеством рычагов, шестеренок, кристаллов и прочих сложных и подвижных деталей. Аврора напуганной не выглядела. Наоборот, Юджин вынужден был признаться себе, что впервые видит подругу такой счастливой. Девушка водила ладонями по прохладной поверхности, прижимала щекой к мигающим лампочкам и закрывала глаза, словно прислушиваясь, словно эта адская машина живая. И Юджин мог бы поклясться. Аврора механизму тоже нравилась. Он не понимал, как, но чувствовал, что гигантский магический механизм тянется к Авроре, ластится, как большой умный пес. «Ложись!» — скомандовал Синека, и Аврора легла. Вокруг хрупкой фигурки в легкой белой тунике и широких брючках принялось вращаться колесо. Юджин невольно потер грудь. За два с лишним года он так привык к магической фистуле, что ее отсутствие ощущалось чуть ли не дискомфортом. Не выдержав, приоткрыл рубашку, скользнул взглядом по впадинке на груди. «Идеально ровная кожа, ни следа». «Кого ты тут пытаешься соблазнить?» Не поворачивая к нему головы, проворчал Синека. «Застегнись уже». Юджин нехотя послушался. «Шрама не осталось», — пробормотал он. «А должен был». Он вспомнил шрамы Ромуса и Юлы, которые те предъявили при первой встрече. «Сделать тебе шрам?» — усмехнулся магистр. «Себе сделай!» — огрызнулся Юджин. «Ты ничего не хочешь мне рассказать?» Вдруг обернулся к нему Синека. Юджин упрямо мотнул головой, не опуская взгляда. Магистр пожал плечами и снова вернулся к приборам. «Вот оно! Получилось!» «Ни к конкретно не обращай», — сказал он. Над неподвижно лежащей Авророй замерцал призрачный силуэт — проекция. В ней проглядывался скелет, мерцающие органы, мышцы, искрящие подвижные потоки — должно быть кровь, а радужные сполохи вокруг — несомненно, аура. «Проклятие четырехликой!» — прошептал Синек и, подходя ближе, и, вглядываясь в проекцию над ее головой. «Что там?» — с любопытством в голосе спросила Аврора. «Что-то интересное?» «Не то слово!» — ответил Сенека и вдруг поманил Юджина. «Ну-ка, иди сюда!» Юджин тут же приблизился. Он и сам собирался, если что. «Ты видишь? Ее мозг!» «А что с ним?» — в один голос спросили Аврора и Юджин. «Вот. Антериор инсулар кортекс. Боги!» «Что?» «Передняя островная кора», — запнувшись скороговоркой, пояснил Синека. «Проще говоря, центр эмпатии. Именно в антериор инсулар кортекс возникает и происходит чувство сопереживания». «И что?» — не понял Юджин. «А то...» «По сравнению с этим, твоя, должно быть, напоминает изюм, ну, или ссохшуюся горошину. Попросил бы без оскорблений». «Ладно», — Бенджамин махнул рукой. «Я никогда не видел ничего подобного. Она развита, но не так, как у остальных». «Недоразвита?» — с интересом пискнула Аврора и добавила, хмыкнув. «Это многое бы объяснило». «Да какое там?» — в тон ей ответил Синека. «Наоборот, ты все чувствуешь, Рори. Не можешь не чувствовать. Сфинкса, драный, как ты вообще живешь?» «С переменным успехом!» — пожала она плечами и улыбнулась. нежное тепло. «Но вообще я привыкла. хуже всего с болью. Больно всем. Кому-то больше, кому-то меньше». Я просто хочу, чтобы все были счастливы, ну, насколько сами того хотят. «Это все ее магия?» — спросил Юджин. «Она так повлияла?» «Магия или мутация?» — задумчиво проговорил Синека. «Я мутант?» — с интересом спросила Аврора. «Ты чудо!» — уверенно ответил Синека. И как Юджин ни был зол на него, с этим... Он не мог не согласиться. «Нет», — уверенно покачала головой Аврора и села. Проекция тут же исчезла. «Вот что чудо!» Она свесила ноги, вытянула руки перед собой. Юджин знал, что за этим последует. Видел прежде. Но не ожидал, что книга проступит в воздухе так явно. Словно каким-то чудесным образом... перестала быть иллюзией, обрела физическую форму. Аврора осторожно взяла ее в руки и распахнула. Сенека уставился на нее с открытым ртом. «Это -э -э -э что?» — тыкнул он пальцем. «Книга», — спокойно ответила Аврора. «Прости, что раньше не рассказала». «Сначала я видела ее во сне, потом под сферой истины в пагоде». Но ты понимаешь, плотный магический фон и все такое. А потом стала видеть и даже трогать в любой момент, когда захочу. Все мои идеи по магической реформе, они не совсем мои. То есть мои, но... Блин, это офигеть как сложно. Сенека, выпучив глаза, медленно кивнул. Покачнулся, но все же к неудовольствию Юджина сохранил равновесие. А потом, странно всхлипнув, бросился прочь. «Куда он?» Аврора подняла взгляд на Юджина. «Сбрендил», уверенно ответил он, и, подумав, омстительно добавил «наконец-то».